Глава десятая Кэтрин вошла в свою квартиру. Ее отпустили с работы до трех. Мисс Коул, конечно, презрительно на нее посмотрит, но она не могла вернуться в магазин в этом платье. Кэтрин надела старый твидовый костюм, стерла запрещенную помаду, покусала губы, чтобы натуральный цвет заменил искусственный, взглянула на часы и направилась в гостиную. Телефон стоял на письменном столе, Девушка подняла трубку и набрала номер. Женский голос произнес. "Фирма Эверсли. Могу я поговорить с мисс Джонс?" Минутой позже на линии была Мэйвис Джонс. Говорит секретарь мистера Эверсли. "Мисс Джонс? Это Кэтрин Эверсли. Адмирал Холден только что сказал мне о смерти мистера Дэвиса. Мне так жаль. Это случилось, когда я уже рассталась с кузенами, так что мне не удалось расспросить их, когда он скончался." — Сейчас вспомню. Около шести недель назад. Я видела его, когда последний раз была в офисе. Он выглядел хорошо. Что же случилось? Его сбила машина. Боюсь, он просто не смотрел, куда идет. Его отвезли в больницу, но он умер, не приходя в сознание. Мне так жаль, я ничего не знала. Телефонная трубка показалась ей холодной и тяжелой. А что это был за день? Когда это произошло? Голос мисс Джонс зазвучал резче. «Не уверена, что смогу вам сообщить все подробности прямо сейчас». «Было бы очень любезно с вашей стороны выяснить это. В документах ведь должна стоять дата его последнего появления, не так ли? Я бы хотела ее узнать». «О, конечно!» Ожидая ответа, Кэтрин продолжала чувствовать, как трубка все больше оттягивает ей руку. Она слышала, как мисс Джонс ушла и вернулась. Затем услышала ее голос, лишенный эмоций голос, хорошо обученной секретарши, в интонациях в которой слышался м -м, даже не акцент, какой-то особый выговор, чуть более заметный при телефонном разговоре. 6 декабря. Это был последний день, когда мистер Дэвис появился на работе. — Спасибо, мисс Джонс, — проговорила Кэтрин и повесила трубку. Часом позже она оторвалась от раскрашивания, чтобы спросить у Ильяма Смита. — А ты помнишь число, когда ты ходил к Эверзли и разговаривал с мисс Джонс? Уильям нахмурил брови. — Ну, это было как раз перед тем, как с мистером Таттлкомбом произошло несчастье. — Хорошо. — А когда с ним произошло несчастье? — 7 декабря. Кэтрин отложила кисть, почувствовав слабость в руках. «Когда ты сказал как раз перед тем, что ты имел в виду, предыдущий день?» «Да». «Ты уверен?» «Да, что это важно?» «Не знаю». Она снова взялась за раскрашивание. «Я просто хотела узнать». Уильям отвлекся от разговора, теперь он почти не думал, что говорит. Все его внимание было поглощено последними штрихами, наносимыми на первую фигурку ворона. Нужен ли нет мазок зеленый, отливающий металлом краски на его голове, пожалуй, только легкий блеск, никаких ярких пятен. Он поделился сомнениями с Кэтрин, и они обсудили этот вопрос. Магазин так тактолкомба закрылся в половине шестого и Уильям отвез Кэтрин домой. Мисс Коул надела шляпу и пальто и проворно двинулась в противоположном направлении, но затем она свернула направо и еще раз направо и в результате оказалась на узкой дороге как раз позади магазина. Уильям не заметил ее, потому что выгонял машину из гаража, и, шагая очень быстро, иногда переходя на бег, она успела добраться до угла как раз в нужный момент, чтобы увидеть, как молодой человек остановил автомобиль, потянулся, чтобы открыть переднюю дверь, и впустить мисс Эверсли, после чего они вместе уехали. «И не в первый раз, мистер Таттлкомп!» — сказала мисс Коул, голос ее дрожал от возмущения. Миссис Солт не хотела впускать ее, но она все равно вошла. По-настоящему непоколебимая женщина всегда способна добиться чего хочет. Это зависит всего лишь от того, каким количеством лучших побуждений она готова пренебречь и какую скорость готова развить. Мисс Коул просто обошла Эбигейль Солт в дверях ее дома и заявила, что хочет видеть мистера Таттлкомба. Услышав от его сестры, что, по ее мнению, ему необходим покой и он не должен нервничать, думая о работе, она презрительно фыркнула и возразила, что мистер Таттлкомб разнервничается еще больше, если его магазин приобретет дурную репутацию, так что она должна увидеть его. Эбигейль все это не понравилось, но подстегивая равнодушие мисс Коул по отношению к произошедшему несчастью и опасениям, что Абель действительно расстроится, решив, будто сестра встала между ними и его работой, миссис Солт впустила женщину, проводила в комнату больного и спустилась в гостиную. Там она попыталась занять себя наигрывая мелодии гимнов на физгармонии. Возможно, в результате раздумий и колебаний миссис Солт как следует не заперла входную дверь, стальной язычок попал в отверстие, но снова выскользнул, и дверь осталась приоткрытой. Мисс Коул сидела на стуле с прямой спинкой возле кровати мистера Таттлкомба и изливала ему душу. На ней все еще были имбирного цвета шляпа и толстое черное пальто. Каждый день утром и вечером она мыла лицо желтым мылом, А пудрица считала аморальным, и теперь ее землистая кожа блестела при свете газового рожка. Она крепко сжала сложенные на коленях руки в черных шерстяных перчатках. Голос ее дрожал от искреннего возмущения. «Каждый день, целый день рисуют за одним столом, их головы почти соприкасаются!» Абель-то толком, прислонившись к подушке, спокойно ответил. «Раскрашивать игрушки необходимо, мисс Коу». «Вы совершенно правы, мистер Таттлкомп, и я этого не отрицаю, но, как я поняла, мисс эверсли наняли помогать мне в магазине, и когда я так говорю, то просто сообщаю, как я воспринимаю ситуацию. И что же происходит? На второй день мистер Смит забирает ее из магазина в мастерскую и доверяет ей раскрашивание а раньше он никому и пальцем не позволял притронуться к этой работе». «Ведь я предлагала свою помощь, а он ответил, что не нужно, он прекрасно справляется!» Она ужасающе фыркнула и повторила эту фразу еще громче, презрительно усмехаясь. «Он прекрасно справляется! И как же он справляется, мистер Таттлкомп?» Вновь раздалось ее фурканье. «Они сидят, а между ними только стол, и, насколько я знаю, они макают кисти в одну банку». «А этот мальчик на другом конце комнаты, он же все видит!» Мисс Коул была членом церковного комитета. Абель Таттлком мягко взглянул на нее. «Уильям Смит — одинокий молодой человек», — сказал он, «а мисс Эверзли — одинокая молодая женщина». «Я говорил с Уильямом на предмет женитьбы. Если он думает о мисс Эверзли в свете этого разговора, в этом нет ничего дурного». Мисс Коул скинула голову. «Вы не видели ее?» когда она только пришла в наш магазин. Она была размалевана, вот как это называется, и я прямо сказала ей, что вы этого не одобряете. Если бы это зависело от меня, она бы у нас не работала. Но мистер Смит ворвался и заявил, что она именно та, кого мы ищем. Меня даже не спросил. Абель возразил резко, она же является на работу без косметики. И снова услышал фурканье. Неизвестно, что бы она делала, если бы не мои слова». Я ей сказала, что вы не позволяете таких вещей. И я всегда строго следила, не нарушила ли она моего запрета. Абель начинал уставать от ее вздорного тона. «Ну что ж, хорошо», — произнес он и сразу понял, что его слова восприняты как одобрение. Мисс Коул посмотрела на него сочувствие. «Если вы называете хорошим то, что он увозит ее в своем автомобиле и не возвращается часами...» Его раздражение начало прорваться наружу. «Что вы имеете в виду, когда говорите часами, и откуда вам известно, сколько он отсутствует?» Мисс Коул слегка присмирела. «У миссис Бастебл ведь язык есть. Сначала в одиннадцать часов, потом после одиннадцати, а теперь вообще не поймешь, придет ли он домой. Мы и опомниться-то не успели. Я не могу назвать респектабельным такое поведение». Мистер Таттлком был обеспокоен намного больше, чем хотел показать. Мисс Коул он считал надоедливой старой девой. Но репутация его магазина была очень дорогая ему. Она не должна вызывать никаких толков и пересудов. И вдруг оказывается, что мисс Коул сплетничает с миссис бастабл и они обе вовсю перешептываются и обсуждают его магазин? Ему захотелось, как случалось со многими мужчинами, чтобы что-нибудь заставило этих женщин замолчать. Он вспомнил, как сам, 24 юношей, пригласил девушку в июне на речку и привез домой только в полночь. И какой скандал случился из-за этого! Девушка, когда-то такая хорошенькая, вышла замуж за толстого пожилого торговца из фирмы «Прэнтис энд Битл» и родила семерых или восьмерых детей, и все — копия своего отца. А Абель женился на Мэри Старт и был очень счастлив, пока Господь не забрал ее. Он пристально посмотрел в лицо Мисс Коул и произнес. «Девушка живет с родителями? Если это так, а Уильям ухаживает за ней, то он, естественно, должен проводить там вечера». «С родителями?» — скричала Мисс Коул. «Ничего подобного, мистер Таттлкомп! Квартира над конюшнями, рассела смьюс Мьюз, 21, вот где она живет. Как она говорит, квартиру ей уступила подруга, и она там совсем одна» потому что ни разу ни о ком не упоминала. Так что если там мистер Смит проводит половину ночи, вы можете это назвать респектабельным, но не я». Мисс кол произносила эти откровения, задыхаясь. «Если бы мистер Таттлком был на ногах, он покинул бы комнату, но, лишенный возможности покинуть даже свою кровать, он вынужден был терпеть это нападение». Женщина набрала воздуха и начала снова. Парадная дверь, выкрашена красной краской, и не могу назвать это респектабельным. Лестница перед входом перила красная, как какой-нибудь почтовый ящик. Я это знаю не из плетен, видела своими глазами. И знаете, что мне все это напомнило? Блудницу в пурпуре! И можно ли удивляться? Абель недовольно поджал губы. Он был не просто удивлен, а шокирован. Так он и сказал. «Мисс Коул, я в шоке!» Она обрадовалась. «Я этого и ожидала!» «Я шокирован тем, как поспешно вы делаете выводы! Красная краска на дверях квартиры, которую вам кто-то одолжил!» Мисс Коул энергично перебила его. «Не говорите, одолжил, мистер Таттлкомп! Все мы слышали о квартирах над конюшнями и знаем, что они из себя представляют, не говоря уж о красной!» Абель с трудом сдерживал эмоции. Мисс Коул была ценным сотрудником. Люди, обладающие безукоризненной нравственностью и честностью, а также годами делового опыта, на дороге не валяются. Если вам удалось заполучить одного из них, вы его так легко не отпустите. Абель произнес со спокойствием, достойным восхищением. «Думаю, достаточно разговоров о краске, мисс Коул!» Она резко кивнула. «Конечно! Как скажете! Мне все равно!» На дверях эта краска или на лице мисс Эверзли? Я считала, что должна выполнить свой долг, но меня не поняли. Что ж, я сделала то, что подсказывала мне совесть, и я не буду больше упоминать об этом. Абель искренне надеялся, что так и будет, но не был слишком оптимистичен. Даже его жена, которую он очень ценил, до сих пор горько оплакивал, славила своей манерой заканчивать спор такой фразой только для того, чтобы возобновить его, как только придумать что еще сказать. «Я поговорю с Уильямом Смитом», — пообещал мистер Таттлкомп, и попытался использовать свое плачевное состояние как способ защиты от возможного продолжения разговора. Знаки, подаваемые мисс Коул, были недвусмысленны. Абель заохал, прикрыл глаза и привалился к верхней подушке. Встревоженная и тронутая до глубины души, она в испуге удалилась, чтобы отыскать миссис Солт. Как только мисс Коул показалась на лестничной площадке, чья-то черная юбка мелькнула в противоположной двери. Можно было разглядеть только большую костлявую руку, через секунду исчезнувшую. Дверь захлопнулась, послышался щелчок замка. Мисс Коул все знала об Эмили Солт и не удивилась, ведь Эмили всегда старалась не попадаться на глаза тем, кто приходил в дом. Она нашла Эбигейль, выразила надежду, что не утомила мистера Таттлкомба, и поспешно ушла. А миссис Солд поднялась к больному. На лестнице она встретила Эмили, которая спускалась со странным коварным выражением на лице. Эбигейль это не понравилось. Иногда поведение Эмили очень ее беспокоило. Она вошла к Абили и увидела, что тот сердит. Эта женщина слишком много говорит Эбби, как и многие другие, ответила Эбигель Солт.